кулисная жизнь постановки пьес традиционного китайского театра Одна минута театрального выступления стоит 10 лет упорных репетиций. Удачная постановка пьесы неразрывно связана с долгими репетициями, сплоченностью труппы, а также с подходящим для представления местом Развитие театров. Подмостки, на которых шли представления, менялись вместе с развитием традиционного театра. Когда он еще не отделился от церемониальных жертвоприношений, представления, похожие на театральные, проходили прямо под открытым небом, в лесу или в поле. Например, учрежденное императором Ся Ци масштабное музыкальное представление Цзю Шао, «Девять мелодий Шао», проходило во дворце на открытом воздухе. Ци – второй император династии Ся. согласно легенде правил в 202515 годах до нашей эры в эпоху хань представления в стиле байси проводились в резиденциях аристократов во двориках перед лестницами домов или во дворах перед дворцами иногда байси устраивали на городских площадях во времена императора хань уди таким местом выступала площадь во дворце вяннгун уди император династии хань правившие в сорок первом восемьдесят седьмом годах до нашей эры. Первые же подмостки для театральных выступлений появились в монастырях. На фресках из Дуньхуана видно, что во многих храмовых комплексах перед главным залом была открытая площадка, огороенная со всех сторон перилами. она и предназначалась для театральных представлений. Увеселительные постановки в монастырях становились все более серьезными, и некоторые театральные сцены стали существовать независимо от монастырей. В эпоху Сун появились специальные места для постановок пьес. Это были храмы предков и площадки в центре городских рынков. К концу эпохи Тан, Сун храмовые комплексы в Китае строили по определенному плану. Основные здания имели ворота, главный зал, боковые залы, театральную сцену, флигели. Сцена стала важной составляющей храмового комплекса. В храмах предков эпохи Сун-Дзинь встречались два ее типа – открытые площадки и павильоны. Площадка представляла собой просто ровную поверхность под открытым небом. Позднее над ней стали возводить крышу, так получился театральный павильон. Павильоны располагались с южной стороны от главного зала храма. Они имели высокие подмостки и были открыты со всех сторон, чтобы зрители могли смотреть представление отовсюду. К началу эпохи Юань методика строительства театральных павильонов претерпела некоторые изменения. С одной стороны добавили стену, поэтому зрители могли смотреть представление только спереди, слева и справа. Настоящими профессиональными сценами стали площадки в центре городских рынков. В эпоху Сун-Юань они назывались Ваше-Гоулань – черепичные дома и балаганы. Черепичный дом представлял собой крупное городское увеселительное заведение, внутри которого было много балаганов – мест проведения представлений. Туда зрителям продавали билеты. Балаган имел конструкцию павильонного типа, был закрытым со всех сторон круглым сооружением. Рядом с одной из стен устанавливалась сцена и закулисные помещения. С трех сторон от сцены амфитеатром располагались места для зрителей. Драмы в стиле юаньских цзадзюй ставились именно в балаганах. На протяжении 400 лет, начиная с эпохи Северной Сун и до периода Ранний Мин, театры в Китае были представлены балаганами и сценами в храмовых комплексах. Балаганы постепенно исчезли в Минскую эпоху, а представления в храмах предков существуют до сих пор во многих китайских деревнях. С окончанием эпохи сумм Юоань спектакли стали ставить в чайных и трактирах. Изначально представления в таких местах состояли исключительно из пения, не было даже костюмов. С конца минской эпохи в трактирах стали устанавливать площадки, предназначенные специально для театральных постановок. Посетители могли приглашать актеров за свой стул. В начале эпохи цин некоторые трактиры превратились в специализированные заведения, одновременно предлагавшие и просмотр спектаклей, и угощения. Их клиенты оплачивали отдельный счет за вино, отдельный – за представление. Бытовала также традиция сценических представлений в чайных. Позднее она исчезла. В период правления императора под девизом «цянь лун» театральные постановки в чайных стали популярнее представлений в трактирах. Под девизом «Тянь Лун» правил шестой император династии Цин, Асингёра Хун Ли, 1736-1795. Сцена в Чайной представляла собой закрытый квадрат или прямоугольник. Она располагалась в передней части зала, а в середине – сиденье для зрителей. С трех сторон сцена была окружена многоэтажными галереями, там находились лучшие места. В нижней галерее – общие. Лушие места были разделены ширмами на 7-8 ложь. Театральные места в чайных делились на три класса: лучшие места первого класса, общие места второго класса и места в портерия третьего класса. Для мест первого и второго класса были предусмотрены столики, чтобы зрители могли пить чай и одновременно смотреть представление. До того как в Китае появились сцены европейского образца, сцены в чайных были классическим примером театра. В эпоху Хань постановки Байси можно было увидеть в главных залах особняков знати. Такие представления стали называться зальными, они существовали на протяжении всей истории китайского театра. В период средний и поздний Мин, после исчезновения балаганов, зальные представления стали основной формой театральных постановок. Наиболее часто они проходили в закрытом зале, в центр которого клали ковер, вместо сцены, а вокруг ставили столы и кресла для гостей. Зальные представления могли проходить и во дворах перед лестницей, ведущей в главный зал. То есть это были предзальные постановки. С окончанием эпохи Мин Цин в театральное действие была вовлечена планировка Сы Хэ Юаней. Помещение, расположенное напротив главного зала, использовалось как сцена, благодаря этому пространство спектакля обретало больше свободы. Цихой юань – тип традиционной китайской застройки, при котором четыре здания помещаются фасадами внутрь, по сторонам прямоугольного двора. В императорских дворцах тоже устраивались представления. Обычные сцены, возводившиеся в соответствии с местностью, не шли ни в какое сравнение со сценами императорских дворцов, строительство которых развивалось под влиянием площадок в чайных и храмах. В Гугуне, И Хауани и других императорских дворцах сохранилось множество театральных сцен цинского периода. Они делятся на три типа. Первы обычные сцены, которые по конструкции и размерам идентичны сценам народного театра. Такой была сцена во дворце перед зданием Шуфанджай дворца Дджунхууагун в Гугуне, и сцена павильона Синлигуань в И Хаюуане. они использовались главным образом для представлений во время празднования нового года и других торжеств ко второму типу относятся малые сцены на которых организовывались постановки для развлечения императора и императрицы в обычное время зрители ели пили и наслаждались пьесами легкого жанра которые исполняли актеры в белых одеждах Это, например, сцена в зале Дзюан Тиньджай, дворца Нин Шоу Гун в Гугуне, и сцена в литературном кабинете И Цин Шуши, дворца Чан Чуньгун. Третий тип – особые трехэтажные сцены, использовавшиеся для постановок серийных пьес, которые писали придворные литераторы с периода правления Цян Луна. Они ставились по случаю дня рождения императора и императрицы, императорской свадебной церемонии и других значимых государственных праздников. К такому типу относятся сцены в павильоне Чан-Инь-Гэ во дворце Нин-Шоугун в Гугуне и сцена во дворце Дэ-Хэ-Юань в И-Хэ-Юане. струя подобных площадок сложна. На каждом уровне расположены ворота для входа и выхода, они сообщаются между собой. Во время спектакля действия разворачивается сразу на нескольких площадках. это подходящие условия для воплощения сложных сюжетов. Большие театральные сцены в императорских дворцах цинской эпохи представляют собой венец традиционной театральной архитектуры в Китае. С наступлением XX века театральные постановки испытали влияние Запада. Появился просцениум, опоясывающий площадку с трех сторон. Сцена подобного типа стала основной для городских театров. В деревнях Китая по-прежнему главным местом театрального действия остались сцены в храмовых комплексах. Там не выступали классические театральные труппы, эти спектакли не посещали знаменитости. Обычно там проходили представления местного театра, а зрители смотрели их стоя или сидя на земле.